Что ж, молодой человек, твой глаз видит восходящее солнце, но ты, столь хорошо знакомый с новыми учениями, знаешь, что солнце не восходит, а, стало быть, веришь вовсе не тому, что видит глаз. Скажи-ка мне одну вещь. Что ты делаешь в этой жизни? Работаю. Нет, ты не работаешь. Ты играешь. Красивая видимость земной реальности, но ведь ты презираешь реальность. Я знаю, ты вот только что бежал ее, я знаю, однако ж, ты стремишься вдогонку за ее видимостью. В таком случае ты глупец, молодой человек, ты обезьяна, что пытается передразнить содеянное Богом и испорченное людьми. Все твое сердце было занято наружностью этой женщины, вся твоя душа была прикована к ее красоте. Бог стер ее и разрезал картину. Что же у тебя осталось? Забудь о делах, коли не желаешь за них приниматься. Коли ты недоволен миром, постарайся сделать его лучше, однако ж от того, что ты его срисовываешь, он не станет не лучше». Несчастливее. Погодите, господин настоятель, Ведь мы, художники, Истолковывали народу священное, Делали его понятным, Потому что народ не разумел языка Рима. Вы создавали кумиров, в Которых сами не верили. Вы лишь насмехались над ними. Вы помогали приукрасить правду, Чтобы она пришлась по вкусу непокорным. Теперь у нас будет голая, горькая правда без ваших прекрас, и, как толкователи, вы нам без надобности, ибо теперь священная заговорит чистым языком, понятным для всех. Да и что ты толкуешь ныне разбойнику там в новой башне? Плотские утехи, мерзости язычества, коим должно развлечь его хмельной взор и расшевелить воображение. Церковь и столовый покои были для тебя святы одинаково. Ты всегда был тут, как тут, где бы не угощали изысканными яствами. Ты никчемен. Ими тебе — Фигляр. Коли имеешь провозгласить что-нибудь серьезное, говори. Изломай свои кисти. Возьми на себя крест, Господень. Почести на этой земле ты не добьешься, и зла -то тоже — но обретешь неприходящее сокровище на небе, где не истребляют ни моль, ни ржа. Да будет мир с тобою. Священник пошел прочь, не дожидаясь ответа, и Джакома вскоре последовал за ним, но стопы свои он направил в поселок, а оттуда уехал с Аказией в город».